Глава одиннадцатая. Казахстан. Кустанай. Март 2000-го года. Чайку, однако, попить долго не получалось. Меня запихнули в тесную комнату, заставленную книжными шкафами. Шкафы, правда, были забиты не хранилищами человеческих мыслей, а всякой дребеденью вроде старых газет, журналов, какими-то пакетами, драными плюшевыми игрушками и покалеченной посудой. Сидеть в комнате было абсолютно не на чем, а травмированная нога настоятельно требовала отдыха и внимания. Поэтому я бесцеремонно выгреб из самого большого шкафа пару стопок журналов и соорудил себе подобие банкетки, прикрыв сверху курткой. Уселся на импровизированное сиденье, прислонившись к кафу спиной, вытянул пострадавшую ногу и приступил к самоврачеванию. Дело было знакомое. ауто -тренинг. Великая сила, если его правильно использовать. Медитативное погружение с позитивной визуализацией проблемы. Это если по-научному. На практике сей процесс выглядит совсем неэффективно. Сидит мужик с вытянутой ногой, привалившись к шкафу. Глаза зачем-то закрыл, то ли спит, то ли молится. Губы произносят неслышные слова, руки на животе сложены. Минут через пять я почувствовал, что нога оживает. А не менее ушло, уступив место, дергающей боли. Зато я точно определил зону травмы и понял, что имеется только сильный ушиб, а все кости целы. Уже хорошо. Еще через несколько минут нога вернулась в строй. Однако я решил по возможности ею пока не пользоваться, в смысле как оружием, а для ходьбы, бега, И даже не сильных прыжков она теперь вполне годилась. Я немедленно встал и подошел к двери комнаты. Прислушался, из-за неплотно прикрытой створки доносилось несколько голосов о чем-то жарко спорящих. К сожалению, все они говорили на незнакомом мне языке. Потом хлопнула дверь, видимо, входная и появился еще кто-то, заговоривший по-русски. Говорил он властно и тихо, но мне было хорошо слышно, потому что остальные тут же замолчали. — Что за базар? Вы подготовили груз к отправке? — Груз готов, но возникла проблема, — ответил ему Байрам. — В чем дело? У пришельца был явный акцент, только я не мог сообразить, какой. Безопасникам откуда-то стало известно о базе. И теперь они весь город на уши поставили. Их агенты везде суют свой нос. Источник утечки информации выяснили? Пока нет. Но у меня сегодня состоялась очень интересная встреча. Продолжай. Невидимый пришелец прошелся по комнате, скрипя половицами, а у меня мурашки пробежали по спине, потому что я определил акцент. — Американец! Черт подери! Он здесь что делает? Янки разговаривает с этими бандюками, как хозяин. — Тогда, выходит, он рулит здесь наркотрафиком, что ли? «Ну и дела!» Со мной на связь вышел Фархад Сарбуланд. «Это бывший мир Бадашхана, племянник Керима Амаля?» «Он самый!» «Но ведь его же убили на таджикской границе!» Янки сильно удивился. «Похоже, не добили!» — отчетливо усмехнулся Байрам. Чего же он хотел? Повиниться перед дядей. Сказал, что безопасники готовят перехват груза и одновременно ищут базу. Сказал, что поможет переправить партию в обмен на прощение хана. Ну, это пусть Керим сам решает. Конечно. Но дело в том, что теперь из-за поднятой шумихи Русские наверняка плотно перекроют границу на железной дороге. Не беда, будем возить фрукты. И что, в этом вся проблема? Нет. Еще мы взяли одного русского, похожего агента наружного наблюдения. Он шел за мной. Я вспомнил почти от самого места встречи с Фархадом. Так может, этот Фархат просто засветил тебя перед безопасниками? Не похоже. Фархат говорила соглядатая казахи. Воцарилось недолгое молчание. Американец снова принялся ходить по комнате. Остальные, видимо, ждали его решения. Где сейчас этот русский? Сидит в соседней комнате. Давайте его сюда. Я едва успел отскочить назад, надеть куртку и сесть на свое импровизированное сиденье, как дверь распахнулась, и на пороге возник байрам. — Ну вот, шурави, время чаепития пришло! — оскалился он в торжествующей усмешке. — Выходи! Кое-кто с тобой поболтать хочет! Я поднялся, старательно делая вид, что нога моя до сих пор травмирована и заковылял из комнаты. Первым, кого увидел, оказался рослый, плотный мужчина с типичным лицом техасского ковбоя. Американец стоял, прислонившись к старинному платяному шкафу и крутил в пальцах тонкую черную сигару. Кроме него в комнате находились еще трое. По виду соплеменники Байрама, хотя насчет азиатов я мог ошибаться. Один сидел на подоконнике, болтая ногами и с интересом разглядывал меня. Второй расположился верхом на стуле у стены напротив янки и курил сигарету. Третьим был тот самый бугай, об которого я отшиб ногу. Пуштун глядел на меня волком, время от времени морщась и потирая правую ключицу именно туда и пришелся мой цеп бугай загораживал собой вход в прихожую на манер банковского сейфа я сделал обиженное испуганное лицо и пробормотал здравствуйте господа здравствуйте кивнул американец может быть просветите нас насчет того кто вы такой и зачем шли за господином байрамом меня зовут дмитрий котов Медленно, то и дело оглядываясь, начал я излагать заготовленную легенду. Я приехал в Кустанай от Ноздрева Аркадия Михайловича. Носом его зовут. — Что? — перебил Байрам, выходя из-за моей спины на середину комнаты. Он внимательно и недоверчиво оглядел меня с головы до ног. — Ну-ка, повтори. — Я являюсь официальным представителем фирмы Зульфикар, которая принадлежит Аркадию Ноздреву по кличке Нос. Повторил я немного увереннее, пошевелил ушибленной ногой и попросил: Можно мне сесть? Очень нога болит. А что с ней? Искренне удивился Янки, прикуривая свою чаруту. Зашиб маленько. Он ударил узвара. — пояснил Байрам, сверля меня взглядом. — Сильно ударил. Узвар очень сердит. Он не любит, когда его бьют. — Я тоже не люблю, — окрысился я, в то же время слегка втягивая голову в плечи. — Пусть думают, что я их боюсь. — Зачем сразу драться? А спросить? — Действительно, — покачал головой американец. — Вы что? даже не поинтересовались, что человеку нужно?» «Он подслушивал под дверью этой квартиры», — рявкнул Пуштун. «Я не подслушивал. Я хотел понять, куда зашел этот человек», — кивок на Байрама. «Кто такой этот господин Ноздрев?» — строго спросил Янки. «Не уверен. Но, по-моему, я слышал однажды его имя от Керимхана» нехотя сказал Байрам. Хозяин как-то упоминал, что в Сибири есть вполне надежный человек, у которого легальный бизнес и который готов помочь наладить канал поставки героина на весь регион. «Интересно», — оживился американец. «Получается, вы избили представителя нашего будущего партнера?» «Ну, господа, такого способа ведения бизнеса я еще не встречал». Не думаю, что Керим Амаль обрадуется этому известию. — Но ведь он следил за мной, — возмутился Пуштун. — Я не был уверен, что вы тот, кто мне нужен, — я страдальчески поморщился, переступив с ноги на ногу и покосился на Янке. — Признаю, я действовал неправильно, но... — Но господин Котов делал это из лучших побуждений, — подхватил тот. «Все ясно, уважаемый коллега. Будем считать инцидент исчерпанным. А теперь предъявите свои полномочия!» Я почти физически ощутил, что жить мне осталось не больше минуты. Пятеро крепких мужиков, явно привыкших к драке, и к тому же вооруженных. Расклад почти нулевой. «Это только в кино!» Герой голыми руками вырубает взвод спецназа за 10 секунд. Барс не барс, а против пули кулак слабый аргумент. Даже войдя в темп, я вряд ли бы справился со всеми. И еще неизвестен уровень подготовки того же американца, а он явно не из простых вояк. Это заметно и по позе, и по движениям, и по взгляду. Оставалась слабая надежда рвануть назад, в комнату со шкафами, обрушить парочку поперек двери, выиграв таким образом секунд десять-пятнадцать, выбить окно и сигануть со второго этажа. А там как повезет. Я медленно полез правой рукой за пазуху и сразу отметил, как подобрался Янки. Ну вот, теперь ясно, что он за птица. Не иначе оперативник ЦРУ или даже АНБ. Но за секунду до того, как я собрался перейти в темп, в дверь квартиры громко стукнули дважды. Американец и Байрам быстро переглянулись, и Пуштун кивнул Бугаю у Звару. Тот грузно прошагал в прихожую. Щелкнул замок раздалось несколько неразборчивых фраз, произнесенных явно на пуштунском языке. Остальные в комнате, включая меня, настороженно замерли. А окна до моих ушей долетел явственный металлический щелчок снятого предохранителя. «Ага, у парня пистолет. Байрам наверняка тоже вооружен». Да еще у бугая пушка с глушителем. Янки, скорее всего, пустой, но сам по себе серьезное оружие. Остается пуштун на стуле. Мои выкладки были прерваны появлением в комнате нового персонажа, которого я тут меньше всего ожидал увидеть. Салам алейкум, уважаемые! Громко произнес Фархат, оглядывая нашу теплую компанию. За его спиной горой воздвигался уздвар. Я не вовремя. По мне он только мазнул взглядом, не задерживаясь. От чего же? Ожил американец, слегка расслабившись. Фархат-царбулант, полагаю. Откуда вы меня знаете? Наслышан о ваших подвигах, ну и, конечно, по долгу службы, так сказать, знакомился с вашим делом. Зато я о вас ничего не знаю. Байрам, кто это? Доверенное лицо нашего хозяина Керим Хана, — мрачно улыбнулся Пуштун. Можешь называть его Джон или Джек, ему без разницы. — Ладно. Фархат покосился, наконец, на меня. — А он кто? — Тебе зачем? — посуровил Байрам. — И вообще, как ты нас нашел? — Неважно. Я пришел сказать, что договорился с транспортом для груза. «Так быстро?» «Не дождавшись ответа Керим хана?» «Я тебе не верю!» «Дело твое. Но раз здесь присутствует доверенное лицо моего дяди, обращусь к нему». Сарбулант повернулся к американцу. «Уважаемый Джон, вы наверняка имеете возможность связаться с Керимом Амалем Не выходя из этой комнаты. Допустим. Янки с интересом кивнул. Тогда сообщите ему, что вопрос обнаружения перевалочной базы безопасниками это вопрос времени, вернее нескольких дней. Так что советую поторопиться с отправкой партии гречки. Примечание. Гречка, здесь. Одно из названий героина. Сленг. Конец примечания. Откуда такие сведения? Прямо из первоисточника. Впечатляет. Хорошо, сегодня же свяжусь с уважаемым Керимом, и если он... Договорить американец не успел. Из прихожей донесся стук а чуть погодя узвар впустил в комнату нового посетителя, молодого казаха, показавшегося мне смутно знакомым. Однако парень, увидев меня, среагировал раньше. Отшатнувшись назад на бугая, он ткнул в меня, дрогнувшей рукой, и крикнул, — Это же федерал! Они меня в поезде почти схватили! Я тоже узнал ловкого курьера с экстази которого вычислила Тарасова по пути в Кустанай и который сумел сбежать, сбросив товар. Медлить больше было нельзя. Шансов выйти сухим из воды у меня не осталось, и я вошел в темп. Схема боя родилась чуть раньше, до появления Фархада, поэтому его не учитывала, и я искренне надеялся, что Мститель, по крайней мере, не будет вмешиваться. Начал я, естественно, с Байрама, как наиболее опасного по моим прикидкам. Время привычно замедлилось, став похожим на патоку. Я шагнул в пространство между слугой Керима и парнем, сидевшим верхом на стуле. Байрам оказался в пределах досягаемости, и я без угрызений совести разбил ему кадыкт согнутыми костяшками пальцев правой руки. На втором шаге я очутился позади парня на стуле и также без сожаления нанес ему жестокий удар молот сварога прямо по коротко стриженному затылку. Извини, брат, ничего личного. Следующим на траектории моей атаки был пуштун на подоконнике. За те полторы секунды, что я разбирался с Байрамом и сидящим боевиком, Этот боец успел лишь открыть рот от удивления, все еще глядя на место, где я стоял. Он даже не подумал о пистолете у себя под мышкой. Я поравнялся с боевиком, одной рукой доставая его оружие, а второй, нанося ему выключающий удар клюв орла в основание шеи. Это был самый опасный момент в моем раскладе боя, потому что я на целых две или три секунды Терял из виду сразу троих, не считая Фархада, противников. Я очень надеялся, что обойдется без стрельбы. Но, увы. Уже завершая разворот назад от окна, уловил характерный шелчок взводимого курка и инстинктивно ушел вниз и в сторону с предполагаемой линией огня. Американец все же оказался достаточно хорошо подготовленным бойцом. К счастью, темпом он не владел, иначе исход боя мог бы стать для меня весьма неприятным. Но все равно мне пришлось максимально ускориться, чтобы успеть вообще выйти из сектора его обстрела, потому что Янки продемонстрировал великолепную реакцию, а главное, опыт нестандартных решений. Он не стал меня выцеливать на такой короткой дистанции, а просто повел плотный, веерный огонь из своего шотгана. Им оказался безоткатный и популярный в определенных кругах ГЛОК-17. Я сделал единственное, что пришло на ум. Нырнул вперед щучкой с последующим перекатом, нацелившись в узкую щель между американцем и мстителем, замершим у стены. Подсознательно я ждал, что Фархат не даст мне уйти, а в его кондициях я уже успел убедиться. Однако он не шелохнулся, даже когда я встал на ноги и двинулся к выходу, обходя застывшего истукана Музвара. За те десять секунд, что я потратил на прорыв, Бугай успел только сунуть руку под мышку, желая достать оружие. Выметнувшись в подъезд, я пулей слетел по лестнице, выскочил на улицу и рванул в сторону железнодорожного перехода. И вышел из темпа, лишь когда достиг знакомого продуктового киоска. На сей раз откат после темпа был чудовищный. Все тело сотрясало крупная дрожь, больше похожая на судороги ноги враз стали ватными и подкосились так что я едва успел прислониться к стене киоска и сполз по ней на полуразвалившийся ящик из-под товара руки тряслись как у припадочного и я с трудом удержал трофейный пистолет чтобы не выронить обычный макаров нет не обычный Серийный номер его был аккуратно спилен, блин. Мне только паленого ствола не хватало. Нарвусь сейчас на патруль и все. Отдыхайте, господин Котов. Пара лет вас устроит. Я мельком огляделся. К счастью, время еще было рабочее, и людей на улице почти не наблюдалось. Полицейский, правда, маячил возле самой лестницы пешеходного моста но глядел в противоположную от меня сторону. Тогда я сделал над собой усилие, подавив дрожь в руках, и со второй попытки засунул Макаров под ящик, на котором сидел. С облегчением прикрыл глаза, начиная процесс восстановления энергетического баланса. Однако завершить мне его не дали. Дяденька. «Вам плохо?» — раздалось над духом. Я приоткрыл один глаз. Рядом остановилась девчушка лет двенадцати, держа на поводке крупного бежевого ретривера. Пес заметил мой интерес и радостно завилял хвостом, склонив лопоухую голову. «Нет, деточка, дядя просто устал. Спасибо за заботу». Она смущенно улыбнулась, а ретривер дружелюбно гавкнул и потянул хозяйку дальше по улице, как раз в ту сторону, откуда я бежал. Ладно, хватит рассиживаться. Я решительно отлип от стены киоска и рывком поднялся. Горизонт слегка покосился, но выдержал. Я сделал один шаг, потом другой. Вроде бы координация и тонус мышц восстановились. Покосился вслед девчушке. Они с ретривером почти скрылись за изгибом улицы, а навстречу им шла какая-то одинокая тетка с объемистой сумкой. И больше никого не было видно. Значит, погоня отменяется. Подив Архат постарался. Все-таки странный он человек. «Ты человек ли?» В последнее время эта слишком все настойчивее проносилась в голове, но я упорно гнал ее прочь, так и свихнуться недолго. Но раз погони нет, и на том спасибо. Однако это не есть хорошо. Это, скорее всего, означает, что господа наркоторговцы придумали, как выкрутиться из создавшегося щекотливого положения без лишнего шума. И я теперь не узнаю, как. Придется вычислять, а для мозгового штурма моих мозгов явно маловато. Придя к такому выводу, я вытащил мобильник и набрал номер Тарасовой. — Добрый день, Ирина Николаевна. Как у вас дела? Как прошло совещание? — Рада вас слышать, Дмитрий Алексеевич. Майор была сама любезность, и это меня насторожило. — Вы закончили свои личные дела? — Ах ты, стервочка! Ладно, стерпим. — Да, только что провел важные переговоры на высоком уровне, и теперь горю желанием обменяться с вами полезной информацией. — Взаимно. — Встретимся в гостинице? — Давайте лучше в кафе. — Возле Центрального рынка есть чудесное местечко. Мне его один местный гурман порекомендовал. Снежная Королева называется. Найдете? Легко. Тогда встречаемся там через полчаса. Или вам нужно больше времени, чтобы соответствовать. Чему? Тарасова явно растерялась. Ага, мадам, один ноль в мою пользу. «Уровню нашего рандеву, конечно!» — с удовольствием закончил я и прервал связь. Ирина заявилась в кафе будто на свидание. Я даже слегка оторопел, когда она сняла свой пуховик. Тонкую фигуру облегала стального цвета короткое, без рукавов платье, оставляя открытыми красивые девичьи руки, явно знакомые с физическими нагрузками, Мышцы небольшие, но достаточно рельефные. Значит, майор не лгала насчет ушу. Вместо джинсов стройные ноги обтянуты весьма сексуальными колготками-паутинками, создающими эффект обнаженной кожи. Дополняли картину длинные серьги, подвески и пара наборных браслетов из гематита. Несколько секунд Тарасова наслаждалась моей обескураженной физиономией, затем рассмеялась и подала руку. — Добрый вечер, Дмитрий. — Не ожидали? — Признаться, нет. Я осторожно пожал узкую ладошку, потом наклонился и поднес к губам. От моего прикосновения ее пальцы чуть заметно дрогнули. — Ничья! — констатировал про себя. «Хорошо. Тогда давайте перекусим чего-нибудь». Я весь день просидела на одном кофе. Ирина с видимым удовольствием села на предложенный мною стул за столиком у большого окна. Я расположился напротив. Тут же возник официант вполне славянской наружности, улыбнулся и предложил нам меню. Тарасова молча углубилась в его изучение, а я попросил большую кружку латте и порцию мантов. Майор бросила на меня удивленный взгляд. Заказала бешбармак и овощной салат. — Зато вкусно, — ответил я на ее немой вопрос. — Ладно, пока принесут. Выкладывайте, что у вас тряслось. — Как вы догадались. Впрочем, неважно. Итак, я пошел на встречу с одним доброжелателем, который позвонил мне накануне и сказал, что имеет сведения о месте рандеву наркокурьеров со своими хозяевами. «Вы в самом деле такой доверчивый, или только делаете вид?» усмехнулась Ирина. «На самом деле я не верю никому», — отрезал я. «В общем, наша встреча состоялась». Парень действительно засветил одного из наркодилеров, и я решил проследить за ним. В итоге он довел меня до их явочной квартиры. Но там я допустил небольшую промашку и попал на незапланированное свидание с их командиром. «То есть они вас взяли?» «Пригласили чайку попить». Я прервал рассказ, поскольку официант принес заказные блюда, ловко расставил все на столе и также тихо испарился. Тарасова плотоядно потерла ладошки, вооружилась столовыми приборами и приступила к уничтожению салата. Я сделал несколько глотков латте и продолжил. Короче, меня завели в квартиру и учинили форменный допрос. Правда, без члена вредительства. «Какую же легенду вы им изложили?» пробормотала Ирина с набитым ртом. «Самую очевидную» представился им начинающим дилером, посланником якобы крупного торговца из Сибири. «Точнее, торговец такой действительно был, его недавно повязали, но я рассчитывал, что мои новые знакомые об этом не знают, и не ошибся». Что же пошло не так? Вы не поверите, майор. В самый разгар дружеской беседы на квартиру приперся тот самый шустрый малый, что ушел от нас в поезде. Тарасова даже жевать перестала. Ее игривое настроение в раз сменилось настороженно озабоченным. Теперь передо мной... Снова сидела не просто красивая женщина, а еще и опер на задании. «Надо же, как тесен мир!» — медленно произнесла она, вытерла губы салфеткой и достала мобильник. «Алло! Сережа, это Тарасова. Ты сейчас в управлении?» «Отлично. Мы с господином Котовым будем у тебя через полчаса». «Не надо. Мы такси возьмем». «Да, появилась свежая информация. До встречи, продолжай!» Снова повернулась ко мне, не заметив, что перешла на «ты». Я не стал возражать и поддержал эту более приятную форму общения. Так вот, когда этот шкет нарисовался, стало ясно, что я засиделся в гостях. Пришлось немного позаниматься физкультурой, но в результате я ушел без потерь. Только, боюсь, теперь они сменят квартиру. Ничего? Кустанай город маленький найдем. Никуда они не денутся. Аппетит Ирина нисколько не утеряла и сейчас уплетала бармак, аж за ушами попискивала. Глядя на нее, я принялся за манты. Еще что-нибудь интересное добавить можешь? Конечно. Они посетовали, что из-за шухера. Теперь придется искать другой путь переправки наркоты через нашу границу. Дескать, железная дорога будет плотно закрыта по погранцами. Ну, это очевидно. И еще что-то непонятное сказали про фрукты. А вот это интересно. Да, их главный, кстати, типичный Янки. Буквально так и говорил, мол... «Займемся фруктами». «Американец?» — Тарасова вторично перестала есть. «Что же ты молчал? Это ведь очень важно!» «Но сказал же...» — отпарировал я. «Не сердись, пожалуйста. Объясни лучше, при чем здесь фрукты?» «Ну, тут все просто. Многие фрукты, например, груши, хурма, бананы, апельсины...» имеют сильный запах, который запросто маскирует запах того же героина. Да и анаши тоже. Собаки часто ошибаются на таких досмотрах, особенно если груз слегка подгнивший. Тогда почему всю наркоту не возят таким способом? Во-первых, риск все-таки есть и немалый. Во-вторых, действительно крупную партию все равно не провести, Ведь фрукты возят на машинах, фурах. А на поезде, значит, можно. Я недоверчиво посмотрел на Ирину. Представь себе, — горько улыбнулась она. Дело в том, что практически все товарники идут через наш Троицк, например, транзитом. А мы просто не имеем физической возможности все их досматривать. Сколько вагонов в товарном составе? «Ну, тридцать-сорок. Бери больше. И как ты себе представляешь их досмотр? А таких составов через Троицк каждый день проходит штук по десять». «Да. Чего ж тогда эти ребята заволновались?» «Потому что мы можем резко и внезапно усилить контроль. Раз». Можем временно и тоже внезапно ограничить пропуск этих составов, объявив ЧП в зоне своей ответственности. И вот тебе картина. Партия уже оплачена, покупатель ждет товар, а провести его в отпущенные сроки не получается без риска засветиться. А ведь каждый день просрочки ⁇ это очень большие штрафные деньги. Тарасова отставила пустую тарелку и посмотрела на мою. Там еще плавали в бульоне несколько вареных пирожков, как называют пельмени европейцы. Я вздохнул и усиленно заработал челюстями. Вот и получается, что проще разбить партию на несколько частей и пустить сразу по нескольким каналам, закончила Ирина, знаком подзывая официанта. — Риск и потери здесь будут минимальными. — Оставь, я заплачу, — возмутился я с набитым ртом. — Я и не собиралась платить, — повела обнаженным плечиком майор. — Просто облегчаю тебе задачу. Пономарев внимательно выслушал мою историю в кратком изложении Тарасовой и согласился с ее выводами. Затем немедленно связался с местными безопасниками из КНБ. Примечание. КНБ. Комитет национальной безопасности. Казахский аналог российской ФСБ. Конец примечания. Ребята оказались понятливыми и проворными. Примерно спустя полчаса возле управления охраны границы остановился черный микроавтобус. Пассажир выпрыгнул из кабины, оказавшись крепким, плотным мужчиной, облаченным в спецназовский комбез. Оказалось, что прибыла тревожная группа из нацбеза. Я, естественно, напросился с ними. Тарасова поддержала мою просьбу, заявив, что я являюсь непосредственным участником событий. Но мы ничего не нашли. Квартира оказалась пустой, так же, как и квартира напротив, из которой выходили Бугай Звар и его друг с пистолетом. «Следовало ожидать», — констатировал капитан Акенбаев, командир группы, и дал отбой операции. «И что теперь будем делать?» — спросил я Ирину. «Сейчас вернемся в управление» и займемся фотороботами этого американца и его подручного. Байрама, кажется. Ты действительно надеешься, что они станут и дальше разгуливать по Кустанаю? Нет. Но подстраховаться не помешает. А ты что предлагаешь? Я все думаю о фруктах, медленно произнес я. По-моему, правильнее всего будет попробовать перехватить их машину, «На КПП на границе?» «Разумеется, все необходимые меры будут приняты», успокоила меня Тарасова. «Но...» «Тебя что-то смущает?» «Мы же не знаем сроков поставки наркотиков». «Ну и что? Охрана границы — наша повседневная работа, Дима!» «Может, еще попросить ваших казахских коллег...» «Пошевелить эту наркобратью оперативно разыскными мероприятиями?» «Думаю, из этого может что-то получиться», поразмыслив, признала Тарасова. «Я немедленно доложу обо всем в Челябинск». На том и порешили. Я, как частное лицо, отправился в гостиницу на законный отдых, а майор с капитаном убыли в управление.